возคลิкнул Ефся, и он вскочил на ноги, всплакнул, замотал головой: "О, господи, Иван Гавриил часын Михайло, Иван ищ так ка быть. Вот как, вот как время-то идёт, рубят тушки. Давно ли Иван Гавриил часам молоцевал? А тут такой сын в отца ка быть, натуры-то. Так тот волосом светлей был". Ефся опять поохов, по вздыхав, сел на лавку. «А меня-то помнишь?» — спросил он, и вдруг в мокрых щелках его вспыхнули любопытные поребячьи лукавые огоньки. Михаил отрицательно покачал головой. Огоньки потухли. «Где помнить? А я вот тебя запомнил. Бывал, и все к моим ребятам бегал. Вот такой махонькой!» — Евсей показал рукой. Михаилу смутно припомнились двое мальчуганов-сирот. живших когда-то неподалёку от них на задворках старшего, кажется, звали Ганькой, а у младшего, это он хорошо помнит, было прозвище Цяпа. Ребятишки и бедному Цяпе из-за того, что у него была большая белая голова да кривые, как ухватые ноги, не давали жить я. И Михаил тоже травил его: "Цяп, Цяп, на не него пади". А Цяп не отвечал. тяп показалось не замечал этих обидных выкриков и всё катился, докатился себе мимо, как колобок, и как колобок улыбался своей светлой, кроткой улыбкой. Нету ни которого ни от в живых, оба убиты. И Гаврила, и Алексей вздохнули всей. И у тебя родитель, сказывают, остался там, остался. — О, Господи, Господи, сколько народушку побито! Весь цвет в войне выгорел. А семья-то у вас большая? Шестеро, кроме меня. — Ох, Михайлушка, Михайлушка! Ну да к тебе досталось! Взвалила война на твои плечи, ношу! Михаил встал. — Я на счет бревен зашел сказать. — Это я увез их с твоей избы. Евсей махнул рукой. Что ты, Бог с тобой, Иванч? Не ты начал рушить моё строение, не ты кончил. Сеструха Марфа Павловна пригрела меня, и славы Богу. Сеструха, двоюродная сестра. В общем, так. Сказал Михаил: "Мне чужого не надо, на рублю и отдам. Нету чужих, Михайлушка, все люди родня". А мы с тобой еще родники по крови. Не слыхал? Так-так. Спроси у старых людей. Старые-то люди помнят. Мой-то отец да матерь твоего отца бабушке тебе троюродными братом да сестрой доводились. Отец тебя помнил. Бывало. Выпьет. Дядей назовет. Ничего. Шипкой был. Он был. А худого слова не скажу, обходительный со мной был. В избу вошла запыхавшаяся Лиска. Вот где он. Я по всей деревне ищу, а он как не знает, чтобы Аня поспела. Сестра тебе, спросил Евсей. Как звать-то? Елизаветой, сказала Лиска и хмуро почти враждебно посмотрела на Евсея. Так-то так. Ласковой улыбкой ответил ей Евсей. Лизает Иванна, значит, характером-то кобыть в бабку Матрёну Прокопьевну счастливая будешь. Михаил с каким-то смутным и непонятно тревожным чувством вышел на улицу. Глава вторая. Эх, жар сухавей, пар берёза на спине. В Пекашине любили попариться. Бывало, в субботу стукаток стоит за колодцами у болота, там банный ряд. Трещат, хлопают двери, раскаленные мужики да парни вылетают в белом облаке, и бух, бух в снежный сумет, или в озерко. И в войну не забывали баню, в самые черные дни топили. А как же иначе, если это и твоя единственная отрада в жизни, И твоя оборона от всех болезней и хворостей. Пляслинская баня была приметна не сама по себе, какие же особые приметы у чёрной бани? Она была приметна кустами, двумя черемшинами и прядком тоненьких рябинок, росшими возле стенцов. Летом что и говорить, приятный дух от черемшинок. Но если бы эти кусты не были посажены отцом Михаил и дня бы не держал их у бани. Приманка для ребят, вот что такое эти кусты. Особенно черемуха. Весной и осенью каждый пацан лезет на нее. А раз пацан возле бани не бывает стеклу в окошке. Это уж точно. И в окошке Пряслинской бани вечно торчит веник. «Алло!» — подал голос Михаил, входя в сенцы. «Есть жар?» «Есть, наверное». «Мне с этим жаром паром не на луну лететь», — замысловато ответил из бани Егорша. В бане из-за веникова конца было темновато, и Егорша, растянувшийся на полку, напоминал березовый кряжик. Михаил против него был мужик, кожей смуглый, в материн рот, а всем остальным и костью, и силой и в отца. Горбец под низким черным потолком, он дотронулся пальцем до каменки, хорошо на колени и зашуршал берёзовым веничком игоршепанический приподнялся на полку и что опять будешь устраивать Африку да надо немножко кроуфера загнать у меня что-то ухо правое ломит надуло наверное на реке ну тут наши пути дороги расходятся сказал игорша а ты знаешь кого я сейчас видел кого спросил игорша слезая с полка папа Какой-то хрен у поп, дурак старый, вот кто. Да ты знаешь, о ком я? Знаю, невозмутимо ответил Егорша. Оказывается, Егорша ещё раньше его Михаила видел Евсея Мошкина. Ибо по дороге домой от реки он завернул в правление узнать, как и что тут делается в Пекашине, и нос к носу столкнулся с этим так называемым попом. чемус так называемым запальчиво возразил Николай Я ещё ребёнком был, помню его, поп он называли по глупости. А за что ж тогда его 15 лет катали в лагерях, ездил не по потому что осёл на двух копытах. Ему в сельсовете ясно было сказано: "Брось, говорит, и все всю эту музыку, не мути народ. Да уе жизнь строй и всё прочее". А он пению прямо своё, но ну и гуляй, долгирий. «А чего еще с ним цацкаться, раз он русского языка не понимает?» «Хм!» — сказал недоверчиво Михаил. «А откуда ты все знаешь? Ты ведь у нас в ту пору не жил». «Чего знаю? Это что, его в лагерят закатали из-за своей дурости?» «Да уж знаю!» и Егорша поплескал в лицо водой из ушата и убежденно сказал. «Нет, это не поп. Такой же вонек пикашенский, как все прочие». Только мозга еще больше набекрень. «Нет! Вот я был в прошлом году в Архангельске, и это вот да, поп. Идет по улице, сарафан черный до да пят, рясый называется. Я и сперва подумал, баба. Нет, — говорит, — поп». Михаил, приспосабливая к короткому полку свои длинные ноги, попросил плесни маленько. «Каменка загрохотала, как пушка». Сухой, колёный жар придавил Егоршу к полу. Нежду протчим, заговорил он, немного поглядя снизу. Религия это много денег на войну собирала. Подбрось ещё ковшик, оборвал его Михаил. Он терпеть не мог, когда Егорша начинал говорить с ним вот так, поучающим тоном. Но ты зверь. Сколько как моя детка в руковицах хвастаться будешь? Давай, давай. Да мне-то что жалко? — Вода еще не по карточкам, — Егорша зачерпнул из ушата, отступил, пригибаясь в сторону. «Господи, — Господи, богослови! Когда немного спала жара, он ползком стал пробираться к дверям. «Ну, — Но тебя к лешему, я еще не грешник, чтобы в таком жару ужариться. — Пошел на водные процедуры, идешь? — говорю, у меня простуда. Михаил повернулся на бок, прошелся веником по спине, потом... Упишись ногами в колёны подолоченные ещё раз похлестал колени с осени сорок второго года стой самой поры как он пошёл в лес поскрипывает у него в коленях и наконец совершенно обессиленный выпустил из рук обтрепавшийся веник с улицы донёсся женский виск хохот неначе как Егор ше на кого-то напоролся на дышом Затем, немного погодя, за стеной у болота раздался всплеск воды. Егорша нырнул в озерко. Михаил поспешно слез с полка, кинул жару. «Ух!» — с суматошным криком ворвался в баню Егорша. «Вот теперь и нам подавай градусов!» Щелкая зубами, он сходу вскочил на полок, замолотил ногами. «Веник дать!» «Нет, нет, ну его к дьяволу! Не люблю!» «Ты чего это там разорялся?» Спросил Михаил, устраиваясь для мытья на чурочок против оконца. Егорша захохотал. Варвару шуганул. Я это выбежал из сенцев, а она воду черпает. Ну и ох-ох! Да, вот товар залежался. Не знаю только, с какого боку подобраться. Чего? Не знаю, говорю, какую тактику применить. Бабы, они как лошадь. У каждой свой норов. Дурак. Она насколько старше тебя. Мы сосунки против ей. «Ты баб не знаешь», — спокойно возразил Егорша. «Они, которые в годах любят молоденьких, уж это точно». «Скажи, какой знаток». «Ладно, ты про аппетит слыхал?» Михаил улыбнулся. «Сейчас Егорша расскажет какую-нибудь похабель. На всякий случай у него анекдот да притча». Так было дело. Егорша поворачивается к нему лицом. «Баба одна аппетитом маялась. Ну, худо ела, понимаешь?» Муж ей то, и все, всяких там продуктов, пряников в лавке накопит. До войны дел было. Полный стол наставит, ешь, жена, чего хочешь, не ест. Как кобыла худая, морду от себя наворотит. Ну, что ты будешь делать? Вот так-то раз поутру часов в восемь угощает муж жену. И опять то же самое, опять не хочу, опять аппетиту нету. А мужику за дровами ехать надо. Лошадь в упряжке под окошком стоит. Ладно, говорит, поеду, а ты, говорит, посиди, подожди, должен появиться аппетит. Ну, жена послушная, как наказал муж, так и сделала. Сидит в стола, ждет, когда появится аппетит. А тут, откуда ни возьмись, солдат под окошком топает. Разудалый такой, вонюха, хват с царской службы домой пробирается. Ну, жена, это самое, в доте его видала, слышь, как говорит, тебя, говорит, не аппетитом зовут. А солдат все едино, как ни назови. Аппетитом. Так я же, говорит, который день тебя жду, заходи скорее. Но после полудня возвращается муж с дровами. Рад, радеханик, на столе ни крошки, ни жена веселая. Что, говорит, был у тебя аппетит? Был, говорит, да такой хороший. Поезжай скорее по сено, он на ночь обещал спрятать. И под смех Михаила Егорш закончил. Видишь, когда ищет баба аппетита, маялась до войны при живом муже. соображаешь, ведь сукин ты сын, сказал Михаил. И за всегда у тебя какая-то ерунда на уме. Ты лучше скажи, как теперь жить будем? А что? Как что? Война кончилась, а дальше? Чух, нашёл, о чём горевать? Не беспокойся, там наверху большие мужики газеты читают. Да я не про то. Как ты не понимаешь? Вот, к примеру, ты Я бы на твоем месте учиться мотанул, честное слово. Вотай на здоровье. Нынче никому не запрещено, болван. У меня сколько на шее, а у тебя один детко. Да и с того еще ты тянешь. Егорша повернулся на спину, подложил под голову веник. Затем, помолчав, объявил. У меня задача пока мест такая. Добыть серп с молотом, а дальше поглядим, что и как. Чего-то я раньше не замечал, чтобы тебя к кузнеце тянуло. И сейчас не тянет. Да к чего же? Мне надо такой серп и молот, — сказал Егорша, потягиваясь, — у которых крылышки, чтобы подвесился к ним и полетел, куда захотел. А-а-а, ты вот о чем, — догадался Михаил про паспорт. Не знаю, сосна доели и без паспорта нас признают. — С колхозным леском покончено, — сказал Егорша. — Это кто тебя отпустит? — В сенцах что-то брякнуло, вроде дужки от ведра. Потом Лискин голос. — Есть ли жар-то? Егорша живо приподнялся на полку, заорал. — Лиска, потри спину! Я тебе потру. Ботагом суковатым подойдет. Когда в сенцах все заглохло, Михаил Риана из-под ловья поглядел на Егоршу. коротко бросил ты говори